Глава четвертая. Вечером, лежа в кровати, Мари с легким ужасом поняла, что он на нее накатывает безна. Но на этот раз она явилась сама, без приглашения и ритуала на крови. Темная, осознаваемая и незаметная для обычного глаза субстанция заполняла собой пространство ее спальни, подбираясь к ее кровати, готовая утащить Мари за собой. Впрочем, подобные стихийные погружения с ней уже случались. и каждый раз Мари возвращалась с воспоминаниями о прошлых жизнях. Обычно это были отрывистые картинки, из которых она мало что могла понять. Но этот раз стал исключением из правил. Она лежала на стылом полу камеры, тщетно пытаясь хоть как-то согреться. Её сотрясала дрожь. От каменных стен шёл промозглый холод, хотя на воле давно уже разыгралось жаркое лето. Сколько времени она провела в застенках Инквизиции? Пять, шесть месяцев. Мари давно уже потеряла счёт времени. Дни в этом жутком месте сливались в одно кошмарное месиво, с ночами различаясь лишь тем, что днём её таскали на допросы. Но лучше бы её оставили в покое, перестав мучить, дав умереть от жуткого холода. Вот так заснуть и никогда уже, никогда не проснуться, чтобы всё закончилось. Но она исправно продолжала просыпаться. От сумасшествия её спасали молитвы. а от того, чтобы нырнуть в бездну, вот так, под боком у Инквизиции, остатки здравого смысла. Тут раздались шаги мучителей, глухо разносившиеся по древним камням подземелья, и она поняла, что настал ещё один день. День, когда её в очередной раз потащат на допрос. Подвывая от ужаса, Мари взмолилась богине, прося у неё защиты, а заодно дожидаясь появления тех, кто пришёл по её душу. За полгода в застенках она успела изучить даже их походку. Один из стражников приподал на левую ногу. Это был омерзительный червь, толстый и дебелый, от которого несло потом и мерзким винным духом. Однажды он попытался ее изнасиловать, но у него ничего не вышло. Мари позволила, лишив его мужской силы почти на месяц. Этот месяц он исправно ее избивал, но задирать царочку больше не посмел. Зато второй, о, второй был молод и силен, ступал твердо и уверенно. Ее самый главный враг. Его Мари боялась куда сильнее остальных, понимая, что именно от него зависит её судьба. Он почти всегда молчал, смотрел на неё тяжёлым, немигающим взглядом, но Мари знала, что он самый опасный из всех — её инквизитор. Вошли. Рыжий здоровяк с больным коленом швырнул ей в лицо одежду, заявив, что она должна её надеть на Аутадафе, что она должна её надеть на Аутадафе, где ей зачтут приговор, потому что суд вынес своё решение. В свете факелов Мария уставилась на желтый плащ из грубой шерсти с нарисованными по подолу языками пламени и чертами, и цилиндрический колпак с похожими рисунками. И тут же завыла в ужасе, догадавшись: о, если бы плащ был без рисунков, это бы означало, что ее оправдали. Но не этот, садовым пламенем. Выходит, ее судьба решена, приговор вынесен и будет исполнен уже сегодня. Камадера, площадь Огня, публичное сожжение на подтёху толпе, таков её удел. Но где же те, кто обещал ей оправдание в глазах католической церкви? Ведь орден никогда не дает пустых обещаний. Всё это время в ней теплилась надежда, что её апелляция к Папе Римскому будет благосклонно рассмотрена и её помилуют. Триединая богиня, почему они её бросили? За что? Мариша вернула проклятые тряпки обратно в стражника и истерически расхохоталась. Рыжий ударил ее по лицу, и она отлетела к стене, затихнув под непроницаемым взглядом ее инквизитора. Одевайся, приказал ей Рыжий. Гори в адском пламени, сволочь, отозвалась Мария. Он ударил ее по лицу под непроницаемым взглядом инквизитора, затем нагнулся и стал натягивать на полубезжизненное тело грубое одеяние. Ты сдохнешь сегодня, ведьма, заявил ей, пытаясь застегнуть нарамник на ее плече. И я приду посмотреть на твою казнь. Сдохну, прошепела она в ответ, решив, что больше нет смысла скрывать свою природу, то, кем она была на самом деле. Но заберу с собой в бездну еще очень многих, и тебя, Тварь, и тебя, Карлос Веланьера. Ее ненависти хватит, чтобы швырнуть страшное проклятие в лицо всех, кто ее так долго мучил. а потом осудил и вот-вот приведёт приговор в исполнение. И её личному врагу. Ни чёрная ряса монаха-доминиканца, ни распятия на груди, ни молитвы на устах, с которыми он совершает свои злодеяния, не убережёт его от того, что она вызовет своими словами. Её ненависть разбудит древнее зло, которое её орден тысячелетиями держит в заточении, запертым в бездне. И оно утащит в ад всех, кто над ней так долго истинно, И защерренно издевался.